Глава седьмая или первая профессии получательная. Задание, не являющиеся центральным элементом сюжета, называют побочным квестом. Сюда могут попадать сколь угодно масштабные задачи: от помощи встречному крестьянину в поисках потерявшейся коровы до организации революции в отдельно взятом государстве в свободное от сюжетного квеста время порывшись в настройках моего гаджета, только лишь через 10 минут я отправляю сообщение куратору о том, что застряла в чужой комнате, а так как хозяин комнаты на построении и не может меня выпустить, опоздаю. В ответ получаю вполне ожидаемую сухую фразу: "Три наряда вне очереди». Этого и следовало ожидать, хмыкнув, произношу вслух. А перед глазами появляется задание от куратора. Внимание, Вам доступно задание Кухонный работник. С сегодняшнего дня в течение трех дней вы должны явиться в столовую в 19:00 и помочь поварам с созданием заготовок. Награда отсутствует. Штраф за невыполнение исключение из военной академии имени Элина Великого. Принять. Прочитав задание, я откнув да, расслабленно выдыхаю. А на моем лице появляется улыбка. Все оказалось не таким уж и страшным. Уж с заготовками я-то надеюсь, смогу справиться. Какое-то время я разглядываю комнату Арии, и так как мне все равно нечем заняться до ее возвращения, решаю изучить более внимательнее свой медальон. И, о чудо, нахожу в нем не только настройки даты и времени, которые я наконец-то вывожу на свой экран, точнее перед глазами в нижнюю его часть, но еще и устав военной академии имени Лина Великого. Что странно, дата совпадает с датой реального мира. А я вроде бы, когда готовилась к ко входу в игру, в гайдах читала о том, что в мирах Центуриона отсчёт даты идёт сначала начала создания самой игры, а это примерно 65 лет. Но с другой стороны, про мир Духа Смерти и в гайдах вообще ничего не было. Словно этой локации и не существовало вовсе. Может, поэтому здесь и с датой всё не так просто. Ладно, какое мне вообще дело до всего этого? К тому же, мне нужно тщательно изучить устав, чтобы не попасть в впросак. Да и вообще разобраться, что меня ожидает в этой самой академии. Листая информацию, я делаю для себя не самые плохие выводы. Итак, у меня есть 6 месяцев, чтобы закончить академию. За эти 6 месяцев я обязана прокачаться до 50 уровня и обучиться минимум трём профессиям до третьего уровня из семи возможных. Подмастерье И, конечно же, не нарушать правила. А правила в академии не очень сложные. Самое главное не опаздывать на утреннее и вечернее построение, на которых куратор раздает задания или обсуждает их, разъясняя курсантам их ошибки. Драки и насилие запрещены, караются мгновенным отчислением из академии, Причем как зачинщика, так и ответчика. Хочешь с кем-то выяснить отношения? Вызывай на официальный поединок. От поединка можно отказаться только в том случае, если разница по уровням с противником более пяти, как в одну, так и в другую сторону. Более одного поединка в день проводить запрещено. Кстати, выходной всё-таки есть, один день в неделю, как и положено. Только утреннее и вечернее построение он все равно не отменяет. И выходить за территорию академии тоже можно. Во-первых, иногда задания от куратора это будут подразумевать, а иногда в которая положено два раза в месяц, но только для студентов, отучившихся не менее одного месяца. И есть еще небольшие плюсы. Весь лут, добытый на заданиях, а также медальон и подпространственный карман, выданный каждому новобранцу, поступившему в академию, даже в случае отчисления, остаются за ним. Что ж, остается только активировать теперь этот самый карман в своей коморке, И я вздохну более-менее спокойно. Далее, как только я окончу академию, то должна буду поступить во служение духу смерти, Эолину великому. А он, исходя из моих данных, профессий и прокачанных умений, присвоит мне класс на всю следующую жизнь. И это значит, что уже сейчас я должна определиться, в какую сторону мне прокачиваться. Да. Та еще задачка. Изначально я хотела стать лекарем или друидом, а сейчас уже не уверена, особенно учитывая мою миссию. И скорее всего придется выбирать мага, охотника или вообще убийцу. В рассуждениях о своем будущем я ловлю себя на мысли о том, что наконец-то стала мыслить здраво, и вчерашняя истерика сошла на нет. И это хорошо. Может, что и получится. Я криво усмехаюсь и вижу, как открывается дверь моей ловушки. Быстро поднимаюсь на ноги и иду на выход, ожидая увидеть Арию. Вот только вместо нее вижу недовольную физиономию куратора Архимедириса Сфакаири Ширас. За мной командует куратор, когда я выхожу из комнаты, и хлопнув дверью, разворачивается. Не глядя на меня, идет по пустому коридору. Вздохнув, иду следом за ангелом, стараясь не отставать, а заодно мотаю себе на ус, что у куратора есть доступ к личным комнатам студентов. Когда мы доходим до портального камня, не выдержав, я решаю спросить: "Куратор, а у кого еще есть доступ к комнатам у дежурных офицеров?" Опять, не глядя на меня, отвечает мужчина и активирует портал. Мы входим в портал, и я ожидаю увидеть тот самый коридор, по которому мы шли вчера. Однако вместо этого я вижу большой холл приемную с снующими туда-сюда ангелами и воинами высоких уровней. Нет, ставай командует куратор и идет вперед. Я с легким недоумением иду за ним. Пройдя до высоких двустворчатых дверей, ангел подходит к стойке, за которой сидит ангел тьмы 105 уровня. Нас ожидают, кивает он на слегка приподнятую бровь последнего, и, открыв тяжелую дверь, поворачивает голову ко мне, опять командует: «Вперед!» Мысленно насторожившись, я вхожу в кабинет и вижу бледную Арию сидящую за длинным столом для заседаний. А во главе этого стола хмурова светловоянай 400-го уровня с именем Ворох Серебра. Глава рода пала, и ректор Воинской академии имени Эллина Великого. Здравствуйте, разрываю я своим голосом напряженную тишину. Курсант Ника, присаживайтесь, отвечает мне ректор хриплым басом и головой кивает на место напротив Арии. А затем переводит взгляд из-под густых и хмурых бровей на Светлого. Куратор, суть дела. Пока я быстро дохожу до стула и выдвинув его, сажусь, Светлый подходит к противоположной стороне стола, упирается руками в спинку стула, картинно приподнимает брови домиком, прочищает голос и начинает скорбным голосом не говорить, а вещать. Мы собрались здесь, чтобы выяснить обстоятельства вопиющего случая в нашей академии. Итак, курсант Ника, расскажите, пожалуйста, по какой причине вы сегодня не смогли попасть на построение. Я уже открываю рот, чтобы начать свой рассказ, как перед моими глазами вдруг появляется задание. Внимание. Вам предложено задание рассказать правду о том, как вы застряли в личной комнате курсанта Арии. Награда: отмена наказания. Штраф за отказ. Три наряда вне очереди. Минус сто привлекательности у куратора Архимедириса Эсфака Широс, Плюс сто привлекательности у курсанта Арии. Принять. Пока я с удивлением читаю задание, которое, похоже, опять запоздало и должно было появиться еще тогда, когда я звонила куратору Слышу тихий всхлип Арии. Перевожу взгляд на девушку, и мне становится не по себе. В ее воспаленных глазах я вижу застывшую обреченность. Да, кажется, я понимаю, чего она боится. Видимо, не желает возвращаться обратно в свой клан, а других дорог у девушки нет, впрочем, как и у меня. Даже если она и всего лишь программа, и отыгрывает свою роль, то все равно вся эта ситуация очень дурно попахивает мысленно выдохнув и оттолкнув от себя мысль о том, что я, возможно, еще пожалею, и мало того, что эта непись еще не раз подставит меня, так еще и куратор теперь будет меня недолюбливать. Отклоняю задание. А вслух говорю: "Я попросила курсанта Арию, чтобы она закрыла меня в своей комнате". "Что? Зачем? Что за чушь?" Чуть ли не взвизгивает от удивления Светлый Взглянув на куратора, я еле удерживаюсь от того, чтобы не прыснуть от смеха. Кажется, он не такого ответа от меня ожидал. Как впрочем и Ария. Лицо бедняжки вытянуто, а глаза увеличены примерно в полтора раза. Опустив взгляд в стол, я выдыхаю то, что первое приходит на ум. Мы поспорили с курсантом Арией, что я смогу выбраться из ее комнаты с помощью своего ключа сама. Я проиграла, она выиграла, поэтому я и опоздала на построение. Мне очень стыдно за свой поступок, и я клянусь, что больше такого никогда не повторится. Какое-то время в кабинете царит тишина, которая нарушает бас ректора. Три наряда в очереди, курсант Ника. Я поняла, киваю, продолжая смотреть в стол. Не я поняла, а так точно, поправляет меня ректор. Так точно, повторяю за воином. Курсанты свободны. Куратор, задержитесь мы с Арией синхронно встаем, и тут я встречаюсь взглядом со Светлым, и я сдерживаюсь, чтобы не отшатнуться. Куратор смотрит на меня так, словно хочет испепелить на месте. Похоже, что у меня появился враг. Открытый. Плохо. Очень плохо. Супер это в первый учебный день, который еще толком и начаться не успел. Не слишком ли много на мою расчётленную психику? Ловлю себя на мысли, что местные неписи все сильнее и сильнее пугают меня. и Я уже воспринимаю их как реальных людей, а не программы. Хотя с другой стороны, я тоже вроде бы теперь программа. По крайней мере, меня в этом убедили. Ждите меня обе за дверью. Слышу я отрывистый голос куратора, когда мы с Ари уже выходим из кабинета ректора. Спасибо, говорит мне девушка спустя несколько минут ожидания. Не за что. Как можно безэмоциональнее отвечаю. Рассматривая одежду снующих по холлу неписей. Есть за что, упрямо выдвинув челюсть, отвечает Ария. Если бы ты рассказала правду, то меня бы отчислили. я уже это поняла. Буду тебя должна, тихо шепчет Ария. Хорошо, пожимаю плечами. И вот, держи. Она протягивает мне обычную кожаную сумку черного цвета. Это питание на весь день. Моя порция и сумка на двадцать слотов. А ты как же? Голодная что ли останешься? С удивлением перевожу взгляд на блондинку. У меня есть, я накопила. Иногда с мелких мобов в луте падает. Спасибо, радостно улыбнувшись, забираю сумку с едой себе. Перекидываю сумку через голову, чтобы было удобнее, и сразу же перед глазами над строкой жизни появляется новый слот. Мысленно тыкаю на него. Справа разворачивается содержимое сумки. Это похоже на обычные ячейки. Пять из них действительно заняты едой с незнакомым названием. Замечательно, с голоду сегодня мне помереть не грозит. Спустя еще несколько минут из двери выходит куратор. Я, если честно, ожидала, что он устроит мне разбор полетов. но вместо этого куратор сухо и не глядя на нас говорит: "Курсант Ария, живо на полигон выполнять выданное задание". Курсант Ника, за мной. Сегодня я лично займусь вашей учебой!» Мне кажется, или в голосе куратора слышатся предвкушающие нотки. Но вглядеться в лицо Ангела, чтобы понять, о чем он думает, не получается, потому что он уже идет к портальному камню, показывая мне свою идеально прямую спину. Тоскливо взглянув и мысленно подбадривая себя тем, что ничего страшнее отправки на перерождение он со мной не сделает, иду вслед за ним. А сама в этот же момент копаюсь в настройках и пытаюсь понять, как увидеть эти самые очки привлекательности. В итоге нахожу этот пункт в меню интерфейс, в котором оказывается, можно поставить галочку, и очки привлекательности теперь будут видны над каждым небисом. Ария шагает в портал первый, я иду последний за куратором. Мы выходим прямо в... в городе. По крайней мере, это место очень сильно похоже на город. С удивлением оглядываю большие и маленькие здания улочки и множество снующих туда-сюда, нет, не игроков, а неписей. И все они похожи, как и я, курсанты. А нет, не все. Вот вижу и высокоуровневых неписей. Интересно, а игроки тут учатся и вообще есть? А, а солнце? Где солнце? Поднимаю голову вверх и вижу серое пасмурное небо. Это и есть полигон, говорит мне светлый, идущий вперед, рассекая толпу. Ого, похоже, что его все боятся, так как увидев куратора, каждый курсант старается сразу же повернуть в другую сторону. И не только курсант, но даже высокоуровневые не хотят переходить этому типу дорогу. Вон как шарахаются. Мне уже страшно. Мы специально создали его, продолжает Светлый, по подобию столицы нашего мира Ахадва. Он осекается и прокашливаясь, исправляется. Элин, названный в честь великого духа смерти Эалина. Само собой мы сделали только несколько главных кварталов, и их для тренировок как курсантов, так и бывалых воинов вполне достаточно. Твои задания на сегодня это полоса препятствий для новичков. Ты обязана пройти ее за день минимум десять раз. Каллиграфию изучала? Нет. Качаю головой, стараясь поспевать за быстрым шагом куратора. И заодно еще рассматривать необычные постройки в готическом стиле. Все дома очень устрашающе величественные. Ага, именно так, с большой буквы. Сводчатые входы с замысловатыми резными деталями, устремленные вверх высокие пики крыш, узких башен и колонн, многоцветные витражные стрельчатые окна и огромная статуя посреди большой площади, по которой мы как раз и идем. Как бы я ни пыталась ее рассмотреть, но образ того, кто был изображен на ней, все равно от меня ускользает. И интересно, почему? А что со статуей? не удержавшись, спрашиваю куратора. Ангел резко останавливается и, обернувшись, настолько пристально смотрит мне в глаза, что я неосознанно передёргиваюсь и настораживаюсь от такого препарирующего взгляда. И если бы я не знал, что ангелом вход в другие миры заказан, то подумал бы, что ты вообще не отсюда мыкает он и, отвернувшись, идёт дальше. Я же в этот момент пытаюсь переварить ту информацию, которую он мне дал. Что значит вход заказан? Это как? Почему? Это что же, я не смогу выйти из этого мира, что ли? Хотя мне же могут дать другое тело. Это статуя нашего великого духа смерти Эалина. Вырывает меня из панических размышлений куратор. Никто не имеет права смотреть на него. А если и увидит, то все равно не узнает. Дух смерти умеет менять не только свой лик, но даже расу. Ого, это как же так? с удивлением присвистываю. Он Бог, и создатель нашего мира, ухмыляется Светлый. А боги могут все. Мы доходим до высоченной арки, и я вижу не менее высокий и широкий коридор с дверями. Первая дверь твоя. Это полоса препятствий для новичков, всего 500 метров. до 20 уровня. Там он указывает на огромную арку в следующем здании, находящемся левее, квартал профессий. До конца дня ты должна выбрать не менее трех. Больше не советую выбирать. Времени на прокачку всех профессий все равно не хватит. И еще к концу дня ты должна определиться с выбором класса. Профессии выбирать тоже соответствующая классу. Вечернее построение в 18:00, в 19:00 у тебя отработка. В 22:00 ты должна быть уже в своей комнате. Еще два нарушения, и ты вылетишь отсюда. Последнюю фразу он проговаривает таким будничным тоном, что я даже не сразу понимаю, что это он не о заданиях мне говорит, а о жизненно важной информации. Пока я хватаю ртом воздух от осознания того, что еще два штрафа и мне хана, куратор разворачивается и так словно не замечая толпу, идет вперед. А прерывают мои мысленные метания вновь запоздало появившееся сообщение. Внимание, вам предложено задание: до вечернего построения десять раз пройти полосу препятствий для новичков. Награда: Пятнадцать тысяч очков опыта. Сто темных золотых карта военного полигона. Штраф за невыполнение: Шесть нарядов вне неочереди, строгий выговор с занесением в личное дело курсанта. Принять. Внимание. Вам предложено задание: открыть три любых профессии до вечернего построения. Награда: Три тысячи очков опыта. Штраф за невыполнение: Шесть нарядов в неочереди. Строгий выговор с занесением в личное дело курсанта. Принять. Вот это да. Мои глаза за сегодняшний день уже просто не могут больше расширяться. Это получается, что если я хотя бы одно задание не выполню, то мне придёт кабздец. Так, сначала бежим открывать профессии, это же недолго, а потом займемся полосой препятствий. По всей видимости, именно там мне придется повозиться. Дойдя до квартала профессии, я сначала немного застопорилась, так как читать закорючки, написанное над каждым входом в помещение, не получалось. Но затем, увидев рядом небольшие значки, я разобралась, и первая дверь мне как раз и была нужна. Это перо и бумага, то есть каллиграфия. Захожу в помещение, и вижу место, похожее на обыкновенную библиотеку: огромный зал с целой кучей столов и стойку с библиотекой на входе. Подхожу ближе к ангелу тьмы, аж четыреста двадцатого уровня. Нифига себе, у них тут библиотека ресидят. Грандмастер Амедус, мне нужно открыть профессию каллиграфия, говорю сухопарому мужчине с большим носом в темном балахоне и черной шляпой с широкими полями. Тридцать три темных. буркнув себе под нос, Анвель, не глядя на меня, перелистывая страницу самой обыкновенной бумажной книги. Ага, а денег-то у меня как раз нет. И тут я вспоминаю, что в первом задании за его прохождение мне пообещали местный эквивалент золотых темные. И это получается, что мне как раз всех тех денег и хватит на открытие профессий. Извините, я чуть позже зайду, говорю Ангелу, но тот никак не реагирует, словно меня вообще тут нет. Бегом возвращаюсь назад к арке с полосой препятствий, вхожу в огромный коридор и с удивлением вижу, что у первого входа Как раз на который мне указал куратор, столпилось несколько неписей. Подойдя поближе, вижу знакомые лица. Не меньше десяти курсантов. Пять воинов света и пять ангелов света, все от сорока до сорок девятого уровня, в том числе и вильхи. Точнее, не в том числе, а кажется, даже во главе. Новенькая, с мерзкой улыбочкой, он подходит ближе ко мне. Остальные стоят возле входа стеной. Выдохнув, пытаюсь обойти на воина, но он заступает мне дорогу. Я влево, он влево. Я вправо, он вправо. Остальные в этот момент противно хихикают. Собираюсь уже оттолкнуть воина с дороги, но тут вспоминаю про устав. А что если этот толчок будет считаться как нападение и провоцирование драки? Черт, не хотелось бы даже проверять. Ладно, попытаемся поговорить. Хотя уже сомневаюсь, что тут со мной хотят разговаривать. Судя по тому, как они окружили вход, непеси явно решили не дать мне пройти задание. Хреново. Чем я могу вам помочь? спрашиваю я, стараясь смотреть не только на воина, но и на всех остальных непесей, а также как можно дружелюбнее улыбаться. Ага, прямо как самым противным и невменяемым клиентам в банке. Непись приподнимает свою бровь, остальные замолкают. Видимо, не ожидали от меня такой реакции. Однако тут же справившись со своими эмоциями и вспомнив, что он тут самый главный и наглый, воин высокомерно усмехается. Мне казалось, что таким как ты не нужно подсказывать, как помочь нескольким изголодавшимся по женской ласке мужчинам. Понятно. Пытаются оскорбить и вывести на эмоции или вообще спровоцировать на драку. Знаем уже проходили и не раз. Работать в банке приходилось с самых низов, дабы доказать отцу, что я чего-то стою, а не просто племенная кобыла, которую он выгодно выдаст замуж. А там какие только экземпляры не попадались. Поэтому включаю дурочку и делаю улыбку как можно шире. Простите, но еды у меня очень мало, и поделиться со всеми вами не получится. если это все, то мне пора идти. Извините, у меня задание. Быстро сделав шаг в сторону, опять пытаюсь обойти Воина. Однако этот гад вновь заступает мне дорогу. Хочешь сказать, что не понимаешь, о чем я? тянет Вильхе, немного прищурившись. Я же в этот момент немного подвисаю. Эти небеси какие-то слишком проницательные». Нет, я уверенно качаю головой и опять делаю шаг. Только на этот раз срываюсь с места, чтобы попытаться тараном прорваться в дверь. Вот только у меня опять ничего не получается. Потому что остальные члены шайки просто заступают мне дорогу, и я чуть было не врезаюсь в одного из них. Воина света по имени Сарда 45-го уровня, но успеваю остановиться в паре сантиметрах. И тут все мы слышим громкий женский окрик с улицы, сильно похожий на голос Арии. Сарда, я вызываю тебя на дуэль. Воин, стоявший у меня на пути, автоматически делает шаг вперед, чтобы понять, кто это. А мне плевать, потому что это шанс, а я его не упускаю. И прорываюсь в появившийся проем между двумя мужчинами и на всех порах вырываюсь в дверь. Как только я закрываю за собой дверь, перед глазами появляется сообщение. Вам поступило сообщение от сокурсницы Арии. Прочитать? Конечно же, тыкую, да. Удачи в прохождении полосы препятствий, и будь осторожней, не погибни. Камень возрождения находится там же, где и портальный вход в полигон. А я не уверена, что смогу отвлечь их вновь. Пост Постскриптум. Полоса препятствий каждое прохождение меняется. Значит, я угадала. Это действительно была она. Улыбнувшись, отправляю ответ. Спасибо за помощь. Ты там сама-то справишься? Конечно, справлюсь. Не впервой уже. Даже если и проиграю, не страшно. У нас слишком большая разница в уровнях. Подобные проигрыши не отображаются в личных достижениях. Ого, а тут и такое бывает. Быстро открываю свое меню, действительно нахожу пункт Личные достижения, но он у меня пока пустой. Интересно, а это на что-то влияет? Надо будет потом у Арии спросить. Сейчас же лучше заняться заданиями, а то времени не так уж и много. Окидываю взглядом открытое полукруглое помещение. Огороженная высоким каменным забором, с кучей различных сооружений. Крыши в помещении нет. С удивлением отмечаю, что за полосой никто не присматривает, и других небесий тут тоже нет. Учитывая то, что шайка за мной не пошла, а им ничего не стоило просто шагнуть за мной следом, то скорее всего сюда их бы просто не запустила система, ведь полоса для новичков. Пытаюсь подойти ближе, чтобы рассмотреть сооружение полосы препятствий. Но меня не пускает невидимая стена. Понятно, придется исследовать на собственной шкуре. В принципе, в пустоши я проходила своеобразную полосу препятствий. Значит, здесь постараюсь делать так же. При любой непонятке просто превращусь в тень. Сказано сделано. Подойдя ко входу, на который указывала огромная зеленая мигающая стрелка, лежащая прямо на земле, вступаю на полосу препятствий. Ну, поехали. Как только делаю шаг, Так перед глазами появляется таймер, счетчик митража и сообщение о том, что я приступила к первому заданию. Подвохов было всего лишь два. Меня пытались сжечь огнем, когда я бежала по узкой рейке, и сбить ветром в яму с колями, когда я ее перепрыгивала. Но, видимо, я настолько отточила свою реакцию в пустоши на всякие неожиданности, что прошла эти неожиданности без проблем. Спасибо за подсказку Арии, полоса действительно менялась. И в следующий раз я проходила уже совершенно другие ловушки. В пять вечера все десять заданий было сделано, и я даже толком не устала, но пообедать все же пришлось. Не представляю, чтобы я делала без помощи Арии. Мысленно поздравив себя с получением трех уровней и трех очков к ускорению ловкости и выносливости, медленно выхожу в коридор и тут же расслабленно выдыхаю. Шайки нет. Ну, не стоит провоцировать удачу. И я быстренько бегу к кварталу профессий. Первый сразу же открываю себе каллиграфию. Прокачкой буду заниматься завтра. Поэтому выхожу за дверь и иду к алхимикам. И за 33 темных, а также длинную и нудную лекцию от ангела света 350 уровня с именем Грандмастер Тиермидан о том, как важна для будущих магов эта профессия, получаю наконец-то и ее. Времени до построения остается всего 10 минут. И вылетев в пули из дверей, я несусь к ювелирам, так как уже определилась с классом. Буду магом, а значит, буду делать артефакты. Но в мои планы вносит корректировку чертов Вильхе, потому что этот гад как раз выходит из дверей с золотым колечком, и судя по его ехидной усмешке, теперь уж точно не даст мне пройти. Оглядевшись по сторонам, понимаю, что помощи ждать неоткуда, и поэтому мысленно плюю и, свернув налево, забегаю в первую попавшуюся дверь даже не обращая внимания на вывеску. Мне нужно успеть открыть три любых профессии, и это не значит, что я должна буду их прокачивать. По заданию главное же открыть. Подхожу к очередному учителю и с дружелюбной улыбкой говорю: "Здравствуйте, я хотела бы открыть профессию". Хмурый непись с бледной кожей черными длинными волосами, сидящий за стойкой, без каких-либо опознавательных знаков, имени, расы и уровня. Прищурившись, оглядывает меня с ног до головы. Ты уверена, что тебе будет интересно заниматься созданием кристаллов, очищающих души от скверны? Чего? Чуть было не вылетает у меня вопрос, но я прикусываю себе язык, времени в обрез. А опаздывать на вечернее построение не стоит. Да, нервно улыбнувшись, киваю мужчине. Мне кажется, или на его тонких губах мелькает коварная усмешка. «Тридцать три тёмных, отвечает он. И я тут же вытаскиваю монеты из сумки. На вечернее построение на площади я прибегаю в последние секунды. Ого, а народу-то прилично, и все строго выстраиваются по семь человек в длину и по пять в ряд. Это ровными прямоугольниками. Окинув взглядом площадь, насчитываю целых десять таких прямоугольников. Судя по тому, как быстро народ выстраивается, все точно знают свои места. Остальные неписи выше пятидесятого уровня обходят площадь по бокам. Посреди площади, возле статуи Духа Смерти, стоит куратор Архимедирис Эсфакери Ширас. И мрачным взглядом смотрит на разношерстную толпу курсантов. Эм, а мне куда? Курсант Ника. Слышу громкий голос любимого в огромных кавычках куратора Да. не да. А я, недовольным голосом поправляет меня ангел. Интересно, он когда-нибудь бывает доволен или у него это перманентное состояние? И я выкрикиваю как можно громче, подходя к мужчине. Встаёшь в десятый строй. Он указывает рукой на самый последний прямоугольник, состоящий из одних девушек, в последний ряд, на свободное место рядом с курсантом Арией и до конца учебы это место твое. выполнять есть выполнять интуитивно отвечаю ангелу громким голосом одной из фраз, которую слышала в каком-то фильме про военных и зарабатываю от него немного удивленный взгляд почти бегом несусь к своему устрою стараясь не обращать внимания на высокомерные и презрительные взгляды неписей. уже предвижу и от девушек такие же взгляды но они все смотрят задумчиво а некоторые даже заинтересованно быстро кинув в строй из одиннадцати красавец, приветливо подмигиваю Арии и встаю рядом с ней. «Все успела сделать? шепотом спрашивает меня она. Да, так же тихо отвечаю. А у тебя как? Все нормально? Тишина в строю. Повернув голову, шикает на нас одна из воинов света сорок пятого уровня. а Арайка из рода Ферда. Она стоит в первом ряду самой первой, и мне ее хорошо видно со своего места. Девушка выглядит очень колоритно. Высокая блондинка больше двух метров ростом, мускулистая, но в то же время стройная и женственная. Одета в золотистый металлический нагрудник, еле прикрывающий ее пышную грудь, короткую юбку, которая тоже кое-как прикрывает ее пятую точку. Сандалии на тонкой подошве с золотистыми крылышками на пятках, зашнурованные до самых колен. А за ее спиной висит довольно приличных размеров меч. Настоящая валькирия. Оре тут же делает мне большие глаза и замолкает. Куратор идёт вдоль прямоугольников и вызывает по одному неписью из каждого строя. Те делают шаг вперёд и по команде отчитываются о том, кто на месте, кого нет, и кто какие задания сделал или не успел сделать. Хм, видимо, это старшая по строю, а откуда они знают о заданиях? Им уведомления что ли приходят? Как только старшие по строю отчитываются, то весь прямоугольник из небесий сразу же расходится кто куда. На площади никто не задерживается. До нашего строя очередь доходит самый последний. Курсант Райка, слушаю вас. Валькирия, сделав шаг вперед, громким и точным голосом, отвечает: "Опоздавших нет. Все выданные задания сделаны в срок. Данных по курсанту Нике не поступало". Э, это что? По мне, что ли? «Курсанта Нику, я буду вести сам. Все могут быть свободны, небрежно отвечает куратор и, посмотрев на меня приказным тоном, добавляет: Курсант Ника, за мной на отработку. Вообще-то, мне до отработки еще целых сорок минут. Очень сильно хочется сказать мне, но я проглатываю свои слова от греха подальше. Пока выхожу из строя немного торопевших девушек, ловлю на себе несколько сочувствующих и парочку удивленных взглядов странно и чего эта Ария говорила, что они плохие обычно те типы личности, которые умеют сочувствовать и сопереживать, считаются хорошими людьми или это она сама просто с ними поссорилась вот они к ней и относятся не очень ладно в любом случае время покажет надеюсь, что я все же смогу закончить академию в полной тишине куратор доводит меня сначала до портального камня, а затем и до столовой, находящейся на втором этаже Перед входом он останавливается и, окинув меня очередным презрительным взглядом, чеканит: "Войдёшь вовнутрь, найдешь главного повара, скажешь, что на отработку, он объяснит, что делать. В десять, чтобы была в своей комнате". И, развернувшись, этот важный индюк уходит, а я в этот момент с шумом выдыхаю. Ого, как этот непись на меня действует. Я даже инстинктивно дышать перестаю, пока общаюсь с ним. Качнув головой и хмыкнув себе под нос, открываю очередные высокие, не меньше 3 м в высоту, полукруглые двери. Вхожу в столовую и мысленно присвистываю. Огромных размеров зал с квадратными колоннами из темного камня и большущими подвесными кованными люстрами в три яруса, заставлен длинными массивными деревянными столами из резной темной древесины, очень сильно похожей на моренный дуб, с такими же длинными деревянными лавками. На каменных стенах без какой-либо отделки висят гобелены с образами различных воинов во время битвы с чудовищами. Большие окна в виде арок с цветными стеклами дополняют это внушительное и мрачное помещение. Это место явно рассчитано на очень большое количество существ. Посчитав столы, примерно прикинуло, что сюда может смело влезть не меньше тысячи, а если потесниться, то больше. Но на данный момент столовая пустовала. Быстро найдя взглядом раздаточную, огороженную деревянной резной стеной с изображением эпической битвы от пола до самого потолка, прохожу в длинный коридор с большущим окном в кухонное помещение во всю стену. И с удивлением вижу кухонных работников в белых халатах и колпаках, стоящих у столов. Почему с удивлением? Потому что эту расу я еще не встречала. Амароки лысые, серокожие, грузные существа, с большим телом, короткими толстыми ногами и несколькими парами длинных, и невероятно быстрых рук. Такое ощущение, что руки живут отдельно от хозяев, потому что работники пока что-то ими делают, я так и не могу уследить взглядом, что именно. Отвернув голову от стола, увлеченно о чем-то между собой переговариваются. И о, и что удивительно, язык мне их непонятен. У всех высокий уровень, выше двухсотого. И почти все мастера. Один из них, что смотрит сейчас на меня, неестественно, словно сова повернув голову, гранд-мастер Риори Ракис из рода Миё, 295 уровня. Наверное, он и есть главный повар. «Корсанто?» – спрашивает он меня с сильным акцентом, вопросительно приподняв одну из совершенно лишенных волос бровей. Отмирив и прикрыв свой рот, быстро отвечаю: "Я на отработку Понятно, кивает повар. А у меня перед глазами появляется задание. Внимание. Вам предложено задание: поймать в горной речке, протекающей вокруг военного полигона, 20 живых радужных ворхов до 22:00 сегодняшнего дня. Награда: 2000 очков опыта, Три ежедневных полных рациона питания. Штраф за отказ от задания: Выговор в личное дело. Принять само собой жмуда. И заодно радуюсь, что мне еще и награду дадут. Протикуратор вообще изначально никакой награды не обещал. А затем чешу кончик носа от усердия. И где мне эту самую реку найти? Вот, вырывая от меня из размышлений повар, кладя передо мной сумку, похожую на бурдюк. Там еда для рыб. Он пальцем тычет в бурдюк посреди реки. Она мелкий Максимум по пояс. Сунешь в воду и жди. Форохи сами там будут. И подмигнув с веселой улыбкой добавляет. Сигуа сахит удача охот. Спасибо, благодарно улыбаюсь в ответ повару и кое-как мысленно расшифровав его речь, перекидываю лямку бурджука через плечо. Эх, надеюсь, у меня все получится. Мчусь на всех порах обратно к портальному камню, не обращая внимания на неписей. Выбежав на площадь, нахожу проход между домами и, увидев блеск воды, бегу туда. А на улице, между прочим, уже темнеет стало. Подбегаю к реке и всматриваюсь в воду. Река действительно очень мелкая, дно видно. Как и много разных рыбок, причем все с названиями, уровнями и шкалой жизни над головой. О, а вон и мои ворохи. Сняв обувь, закидываю ее в сумку. Джинсы подворачиваю до колен и вхожу в воду. Хх, вот так, оказывается, холодная. Неприятно передернувшись и постепенно заходя в воду, чувствую мягкий песок под ногами. Шаг, еще шаг, и привыкнув уже, вхожу смелей, доходя до места с целой стайкой мелких рыбешек. Интересно, а зачем они повару? Или это так, чтобы просто меня погонять? Сняв бурдюк, помещаю его в воду, и как только он заполняется водой, Прямо на моих глазах мелкие рыбки начинают всей стаей набиваться вовнутрь. Ого, да их там раза в два больше положенного получилось. Быстро захожу в меню заданий и, ткнув на задание от повара, вижу, что рыбок действительно поймалось больше сорока. Ай да и ладно, мысленно махнув рукой, закрываю бурдюк пробкой и выскакиваю из воды. Одёркиваю джинсы, надеваю кроссовки и добегаю до столовой минут за пятнадцать отдышавшись, вручаю бурдюк повару. Ого, баха много, с удивлением на лице восклицает Небесь. И тут же спрашивает: "Куда вернуть?" "Не надо", качаю головой. "Оставьте себе. Куда мне их? Готовить я все равно не умею. Кстати, вот тоже мысль. Может, поучиться готовить, зато в столовую отпадет надобность вообще ходить". "Спасибо", с радостной улыбкой на лице восклицает Небесь. И чего он так радуется? Задание это несложное. Это и ворхи там полным-полно плавает. А у меня перед глазами появляется сообщение. Поздравляем. Задание поймать в горной речке, протекающие вокруг военного полигона 20 живых радужных ворхов до 22:00 сегодняшнего дня выполнено. Награда: 2000 очков опыта, три ежедневных полных рациона питания. Поздравляем первый день отработки закрыт